Ночью в лесу следов не увидишь. Держа повод в сгибе правого локтя, Хилла шарил по земле руками. Найдя отпечатки копыт, Хилла старался нащупать, где зацеп, где пятка. Черный лес, черная ночь, дурной лес, дурная ночь. В степи, видные ночью, старый степняк Хилла в степи дома. И все же он верил, что выберется. Ему всегда везло. Хавр даровал ему особое счастье в несчастье. Нуждаясь в утешении, Хилла разогнулся и стал считать удачи последних дней. На тропе Росский самострел убил лошадь сына хана. Хилла был рядом. Будь самострел насторожен чуть-чуть иначе, Хилла потерял бы свою лошадь. После сожжения росских идолов Хилла шел пешком, сын хана взял его лошадь. Тонкая стрелка ужалила ханского сына, и Хилла... Опять сел в свое седло. Когда в поле русская конница ударила, Хилла, оказавшись крайним в строю, был отброшен к лесу, иначе ему бы не уйти. Три раза Хилла имел счастье в несчастье. Он еще будет жить. Теперь он сумел найти следы конных. Следы шли от реки. Хилла был уверен, что именно здесь хан вел свой род. Нужно ехать против следов. Хилла боялся ехать верхом. Ночью ветка сорвет седла, сучок выколет глаз. Это не степь. Новый хан захочет, чтобы его полюбили. Он раздаст пережившим поход имущество и скот погибших. Отдаст жен, детей, чтобы было кому позаботиться о слабых. Росские побили родовичей хиллы. Зато теперь у него будет много жен и послушных детей. Много лошадей, баранов, коров. Быть счастливым в общем несчастье — великое благо. Хилла даст хавру быка, корову, овцу, барана, жеребца. Всех черной масти. Хавр любит кровь черных животных. Она ярче и гуще другой. Лошадь, задевая за корни, оступалась. Хилла тоже спотыкался. Оба они не умели ходить в лесах. Что-то зашуршало, затрещали сучья. Лошадь Хиллы рванулась. — Чи! Чи! — зашипел Хилла, подбирая повод. Тигр, или волк, или барс. Э, э, сейчас у всех много пожилы. Зачем им нападать на живого человека, на живую лошадь? Тувза! Тувза! взвизгнул Хилла, пугая зверя. Вперед! Вперед! Он потянул за повод. Ему казалось, он вспоминает дорогу. Лес вдруг обрезался. Запахло рекой. Спуск. Да, он не ошибся. Хавр велик. На этом берегу тысяча всадников вытаптывала кусты, траву, ломала камыш-редник на песчаной отмели. У Хиллы не было с собой бурдюков. Он потерял свои бурдюки. Нужно пару на каждого всадника. Так хазары переправлялись через Днепр, где от берега до берега больше одного фарасанга, где человек на другом берегу кажется сусликом, лошадь-кошкой. А до Днепра... Хилла сделает себе новые бурдюки. Примечание. Фарасанг. Парасанг или фарсанг. Древнеперсидская мера длины, употреблявшаяся греческими писателями для определения расстояний в Азии. Это 5-6 русских верст. Чаша, Ча-ч! Красавец! Сильный! Умный! Говорил Хилла, трепля коня по шее. Идем! Идем! Ноги устали и болели от ходьбы. Хилла с трудом забрался в седло. Вперед! Вперед! Конь старушка переступил, остановился в реке, но, почувствовав твердое дно песчаной отмели, послушно пошел. Камыш тревожно зашелестел, войдя по грудь, конь остановился, натянул повод, прося воли. Хилла позволил коню сделать глоток другой. Сам Хилла решил напиться только после переправы, хотя и его сжигала жажда. Никогда Хилле не приходилось переправляться ночами. Он не умел плавать. Конь умел. Конь вывезет. Там степь, здесь роские. Река поднималась. Холодная вода налилась в сапоги. Конь опустился, поплыл. Хилла соскользнул влево. Течение неслось с правой стороны и могло затащить Хиллу под брюхо коня. Хилла вцепился в холку. На коня вся надежда. Плеснула. Рот Хиллы залило. Он судорожно глотнул, хотя пить ему уже не хотелось. Берега он не видел. Реке не было конца. Конь ударил передними ногами, вода вспенилась. В отчаянии Хилла приподнялся, опираясь на холку. И почти сразу конь достал дно. Измученный, обессиленный Хилла едва смог лечь животом на седло. На берегу он вспомнил, чего испугался конь. Это было лошадиное брюхо над которым торчала нога в сапоге, в таком же, какие носил сам Хилла. И спасшийся вознес бессловную благодарность Хавру. Другой погиб в проклятой реке, не Хилла. Почтительно сидя на корточках перед ханом Суникой Ермиа, Хилла рассказал короткую, как смерть, историю гибели хана Эгана Саола и тех, кто был с ним. Бесстрастно, не моргая, Хан Суника Ермиа смотрел на желтое лицо Хиллы, на редкую бороду, которая росла только по челюсти. Узкие глаза дурного вестника прятались в веках-щелках и казались закрытыми. Рот, как прорубленный, был заботливо сморщен, и губы едва шевелились. Жадный к добыче, скупой в бою, невольно определил Суника Ермиа характер ничтожного человека. С его висков не падали нарочно спущенные прятки волос. Эгона Эганасаола был поклонником Хавра, язычником. Ощущение неудачи тревожно проснулось в душе Суники Ирмиа. Он полагал, что славяне нападут на обоих его друзей. Он сам нарочно остался сзади. Он выжидал, когда схватки со славянами, истощив, ослабив друзей ханов, сделают его самого первым. Суника Ирмиа вступит в славянскую землю сильнейшим, и он, А ни Шамаэл Зарол, ни Аган Саол получат настоящую цену победы. Сегодня днем загорелась степь. Теперь пришла весть об истреблении воинов Эгана Саола. Хан не слушал Хиллу, который в разброд доставал из своей памяти подробности поражения, запинаясь, как сытая курица, лениво клюющая зерно, рассыпанное небрежной рукой. — Все легли. — Все? — Он лжет, трус. Он бежал от первого взмаха славянской сабли. Нет, не лжет. Хан вспомнил своего отца. В конце жизни отца проповедники Яхве принесли закон с берегов Срединного моря. Хакан принял закон, его воле, его примеру последовали лучшие люди. На их тела и на тела их детей проповедники закона наложили знак союза. Низкие люди, как этот ничтожный, Продолжали держаться старого Хавра. Учителя закона советовали Хакану не спешить. Они хитроумно нашли сходство между Яхве и Хавром. Пусть истину знают высшие. Простым довольно ее отражение. Старый отец суняки предсказывал бедствия Хазарам. Они раздвоились отныне у знатных другой закон, другой обычай, чем у простых. В разделении заложена гибель народа. В шатре хана горел седмисвешник, заправленный подземным маслом нафтой, которое доставали у персов. Примечание. Седмисвешник — светильник с семью рожками. Огни колебались, искажая лицо Хиллы. Яхве жесток, мстителен, он тысячами тысяч уничтожал своих врагов. Враги Яхве — все, кто не принял его закона, кто не носит на теле знак союза. Темные хазары — тоже враги Яхве. Хан сделал движение, будто отмахиваясь от мухи. Согнувшись, Хилла попятился к выходу. Суника Ермиа не успел додумать свою думу, в не успели нагореть фитили, как в шатер проникли другие вестники другой гибели. Меч Яхве рукой славян поразил также и хана Шамуэла Зарола. Ночью хазарские рога, разбудили всех слободских, кроме Крука, мертвецом спавшего на воеводской постели. Славяне зовут врага иначе, чем хазары, и все же ухо чувствовало, что только к общему сбору может созывать чередование протяжных и коротких вскриков. И шум был у брода, и громкие голоса. Почему не рождаются воины с глазами совы? При утреннем свете Щерб увидел то же, что видел вчера. На расстоянии выстрела были разложены длинные... Лестницы, шесты, бревна, канаты. Там же стояли подобие длинных корыт, сплетенные из ветвей, высотой больше человеческого роста. Накрывшись таким корытом, сразу человек двадцать могут вплотную подойти к тыну, не боясь стрелы камней. Кучами лежали щиты, которыми могли защищаться три и четыре бойца. На месте была и решетчатая башня из бревен на тележных колесах. С нее, если подкатить к слободе, хазары смогут бить стрелами. Щерп похвалился перед кругом, обещаясь отбить натиск. Слободу ждала скорая гибель. Все заготовленное для слома слободы было на месте, но ни одного хазарина не оставалось на лесном берегу роси.